Чем дальше, тем, однако, все сомнительнее становилось. Индии ли ли? Так откуда же взялись люди? И кто они такие? Вообще-то, в особенности на первых порах, отнюдь не все конкистадоры, да и носители слова Божьего, миссионеры, были уверены в том, что индийцы люди, такие же люди, как жители Старого Света. Разные на сей счет существовали суждения – Помимо всего прочего, смущало то обстоятельство, что в Библии новоявленные люди не упоминались, не значились они в библейской генеалогии племен и народов. И вопрос о том, следует ли считать людей Нового Света потомками Адама, обсуждался довольно рьяно. Понадобилась специальная папская булла для того, чтобы проблема была решена, так сказать, официальным путем. Булла была подписана Папой Павлом III 2 июля 1537 года, и в ней разъяснялось единожды и на все времена, что жители Нового Света – доподлинные люди, вери хаминаи, такие же полноценные люди, как и все остальные, и что у них, как и у всех людей, есть душа. Эти души следовало спасти, приобщив индейцев к пастве Христовой. К тому времени, по самым скромным подсчетам, было убито, вымерло от болезни, от непосильного труда на новоявленных господ и пославшие государства несколько миллионов индейцев. Папская була ни на йоту не улучшила их положение. Они продолжали гибнуть от узнурительного труда на плантациях и в рудниках, от голода и от болезней. Заметим, лишь в 1924 году Конгресс США признал индейцев гражданами США, со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. По господствовавшим представлениям, почерпнутым из Библии, все люди вели свою родословную от Адама и Евы, и вторично от праотца Ноя и других членов его семьи, оставшихся, как известно, в живых после потопа. В Ноевом ковчеге спаслись также животные и звери, каждой твари по паре. Библия считалась источником основополагающим. Задача, следовательно, заключалась в том, чтобы выяснить, какие именно потомки Ноя добрались до двойного, это после путешествия в Ирацано, представлялось несомненным, материка, получившего в 1538 году общее название Америка, и каким образом. Откуда они шли, представлялось в общих чертах ясным, поскольку в Библии рассказывалось, что ковчег подошел к земной тверди где-то в районе горы Арарат. Сравнительно легко было себе представить, как потомки обитателей Ноева ковчега расселились по Азии, Африке и Европе, все-таки один массив земли. Можно было представить себе и как попали люди на прилегающие к континенту острова. Не так уж сложно до них доплыть, каботажное плавание было известно истории. Но как люди попали в лежащий за морями океанами новый свет? Когда? Откуда? Какому народу они принадлежали? Слова, которые молва приписывала неистовому Парацельсу, первоклассному врачу и знаменитому естествоиспытателю, не создал ли Бог еще одного Адама специально для Америки, дело, понятно, не прояснили. В дубликат Ноева Ковчега тоже не очень поверили. Гораздо большее число сторонников приобрела гипотеза о том, что индейцы произошли от десяти пропавших колен Израиля. Колено – это значит род, И эти десять колен пропали в очень давние времена. В 722 году до нашей эры ассирийский царь Саргон II разгромил Израильское царство и расселил более 25 тысяч пленных в Индии и Месопотамии. Эти 25 тысяч пленных и составляли десять, точнее, девять с половиной колен. Два с половиной колена царь-завоеватель оставил в Самарии. В 538 году до н.э. персидский царь Кир разрешил пленникам, в том числе тем, кто был угнан царем Новохудоносором в 586 году до н.э., вернуться на родину. Потомки израильтян, угнанных Саргоном II, на родину не возвратились, Вероятно, потому что не пожелали, привыкли к новой родине, смешались со здешним населением. Теперь получалось, что они и не могли возвратиться, поскольку, покинув Ассирию, переправились в Америку.